Ходил даже в исполком Петроградского совета в 1917 году. Их привезли в Бутырки и обвинили в том, что в период 1919-1939 годов они с согласия польского правительства переправляли в Советский Союз диверсантов и вредителей. Эрлих, которого однажды допрашивал лично Берия, настаивал, чтобы все его ответы записывались. Альтер на каждый вопрос отвечал, все это ложь, и вы сами это прекрасно знаете. 18 месяцев спустя, в июле 41 -го года, их перевезли в Саратов и приговорили к смертной казни. Они оба отказались обжаловать приговор, но через 10 дней он был заменен десятилетним заключением.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 Считает, что это ошибка и имеется в виду декабрь 1941 года. Оба описанных случая привлекли внимание всего мира благодаря случайному стечению обстоятельств. А таких случаев было множество. Обескровливание коренной России шло безостановочно.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 Лагеря наполнились немецкими и японскими военнопленными,